Глава 847я Приманка. Это место не отличалось от места снаружи. Над головой нависало синее небо, на земле росла густая растительность, вдалеке высились величественные горы. Воздух буквально пропитывало духовной энергией аромат полевых цветов. Здешний пейзаж разительно отличался от того, что он видел на имперском кладбище. Негромко шумела листва, щебетали птицы, в вышине пролетали редкие журавли. Среди шений экспинах прекрасные красозные феи, если бы путтом смотрели на Ван Боле. Окажись в этом месте какой-то другой практик, кто даже в культивации стадии планеты он бы не увидел в этом модилическом пейзаже ничего странного. Но Ван Боле был особым случаем. В его глазах вспыхнул призрачный свет, в них отразилось полыхающее внутри него тёмное пламя. И вот этот же миг мир вокруг резко изменился, словно кто-то разогнал застилающее его глаза пелено. На самом деле небо было не синим, а цвета крови. Пышная растительность, судя по всему, давным-давно завяла. Величественные горы на поверку оказались огромными грудами костей. Журавли в небе превратились в жутких призраков, а прекрасные феи – в мерзких опарышей. Плотная духовная энергия сменилась все поглощающей аурой смерти. Бескрайние равнины оказались не такими пустыми, как могло показаться на первый взгляд. Он увидел почти миллион мертвецов. В глазах погибших не было ничего, кроме холода. Покойники стояли ровными рядами. Изменившийся пейзаж тоже можно было назвать величественным. Над горами костей парил огромный дворец пурпурно-изумрудного цвета. В нём стояло 13 богато украшенных тронов. 12 располагались в два ряда, последний стоял в дальней части дворца, возвышаясь над другими креслами. Он был намного больше и изысканнее остальных. На каждом кто-то сидел. 12 тронов занимали старики, хоть они и выглядели по-разному, родовое сходство было очевидным. Во взглядах этих бесстрастных людей угадывалась властность, все были облачены в жёлтые халаты, а их головы венчали короны. Сейчас они равнодушно взирали на Ван Буэлла. На последнем троне в глубине дворца сидела фигура, крупнее сидящих в других креслах, она буквально излучала силу и власть. Как будто она была способна в одиночку перевернуть мир вверх дном, лицо фигуры было неясным и размытым, от увиденного Ван Буэлла поменялся в лице. Не успел он хоть что-то сделать, как безликий император на высоком троне внезапно поднял голову. Даже не видя его лица, Ван Боле почувствовал себя так, будто тот смотрит прямо на него. От взгляда императора Ван Боле отшатнулся и поёжился словно от настоящего удара. Техника У Кошмара внутри него жила сама по себе, отчего позади него возник огромный чёрный глаз. В ширину он достигал более 300 метров. Его энергия тут же столкнулась с мощью взгляда безликого императора. Из его тела послышался радостный смех. Рван Бола. Манея следует поблагодарить тебя за то, что ты вытащил меня из того света и подарил шанс вернуться в мир живых. Взрачки гигантского глаза появился старик, в окружении необузданной силы он со смехом вышел из чёрного глаза и завис в воздухе. Хотя он и выглядел лезорным, его сила без каких-либо проблем вошла в резонанс с этим миром. Похоже, она могла заставить дрожать небо и землю, призвать ураганные ветры и страшные ливни. А к рогу затопило уже сое ещё давление. Первый император Ты закончил? Я понимаю. Вы старики любите трепать языком. Ван Боланя стал прикидываться, будто появление императора застало его в расплох. С неестественным спокойствием он склонил голову и посмотрел на старика. Что теперь? Попытаешься завладеть моим телом? В твоём состоянии сделать это будет очень непросто. Полагаю, у тебя в рукаве припрятан козырь? Почему ты так уверен в успехе этой затеи? Теперь Ван Бола понял, о какой возможности говорил Сахаян. Велика вероятность, что это как-то связано с первым императором. Ярость этого Джеляцай Хаяна заключил сделку сразу с тремя сторонами. Должно быть, он знал о Первом императоре и его плане завладеть моим телом, дабы воскреснуть. Благословение кроется в самом Первом императоре. Вряд ли я ошибаюсь. Сэ Хаян, конечно, подставил меня, но он точно не хочет моей смерти. В таком случае, с чего он такой уверен, что Старику не удастся завладеть моим телом и что Первый император станет топливом для моей культивации? Может, Сэ Хаян планировал, что по прибытии сюда я заплачу ему за помощь? Тогда это будет означать, что Сахаян не верит, будто мне удастся сделать всё самому. К такому выводу он мог прийти двумя способами. Либо он не знает, что я из темной секты, либо со старым призраком что-то не так. Пока Ван Буэлл размышлял, первый император нахмырился и ухмыльнулся. «В знак благодарности я завладею твоим телом и проживу жизнь за тебя!» С этими словами он провёл рукой перед собой. По одному взмаху рукава его аура заставила огромную армию мертвецов, стоящую на равнине, задрожать. Холодный свет их глаз окрасил безумие. Они тут же упали на колени от такого зрелища, напоминавшего живую волну, захватывало дух. Дальше произошло нечто ещё более невероятное. "Добро пожаловать во дворец, великий император!" хором прокричали мертвецы. Из их голов поднялись тончайшие преддлуши и устремились прямо к старику, который вышел из огромного ока. Глаза Ван Бола вспыхнули, и его охватила неуверенность. Неужто старый призрак не знает, что есть тёмные секты? Он был тёмным дитя. Что это ему пожелать? И он мог взять под контроль все эти души и поглотить их, но творящееся у него на глазах почему-то заставило его заколебаться. С едва заметным блеском в глазах он с сделанным самодовольством расхохотался. Я не знаю, почему тёмная секта изменила технику ока кошмара, но не тронула тебя. Но, похоже, ты понятия не имеешь, кто такой. Тёмные искусства! Взываю к душам! Иван Болов ле поднял руку над головой. Тёмное пламя в его глазах разгорелось новой силой. Под гнётом ауры тёмной секты дрожал весь мир. По лицу императора промелькнул целый ураган эмоций. Духовная энергия миллиона душ резко изменила направление, и вместо императора полетел окван боле. Невозможно! Императорский наследник вернулся! Судя по всему, первый император вправду запаниковал. Он указал пальцем в небо. За исключением безликого императора во дворце 12 стариков подняли с тронов Они повернулись к Ван Буэлэ и Первому Императору, а потом опустились на колени. «Добро пожаловать, высокочтемый патриарх!» Их голоса принесли с собой могучую духовную энергию. Ци принял форму двенадцати духовных драконов, которые устремились к Первому Императору. Они хотели помешать Ван Буэлэ вобрать энергию миллиона душ. Воздух затопил ци мертвецов и двенадцати императоров. Будучи членом тёмной секты, Ван Буэлэ чувствовал, насколько мощная энергия собралась в небе. Если он вберёт от отцы и переплавит внутри себя, то его культивация пробьётся на стадию бессмертия. Что интересно, прорыв может не ограничиться начальной ступенью. Быть и может, он одним махом достигнет сразу средней ступени бессмертия. Какой соблазн! В душе Ван Буолы в ожесточённой борьбе склеснулись нерешительностью желания.